Глава 9 Кличку монах получил за то, что никакая это не кличка. Он действительно монах одного из буддийских монастырей в Китае. Нет, не Шаолиня. Его настолько достали упоминаниями в прессе и тупыми вопросами, что за Шаолинь он может в рожу двинуть. Хороший метаморф, сильный ментат. Чрезвычайно авторитетный псион, чье слово высоко ценится по всему миру. Причем и среди обычных людей тоже. Как и все мы, монах тесно связан со спецслужбами своей страны. Даром, что сейчас формально частное лицо и вернулся в монастырь. Так что, с точки зрения наших безопасников, я намерен разгласить стратегическую информацию, сообщив о своем посещении мира чужаков. С другой стороны, никаких подписок я не давал, да и вовсе, как недавно выяснилось, считаюсь сумасшедшим, то есть могу нести любую чушь. Открикнулся он быстро, словно ждал моего зова. Скорее всего, действительно ждал. Подобный ход напрашивается, если предположить, что я вменяем и намерен продолжать конфликт, и если у меня была веская причина исчезнуть недавно. Думаю, он что-то почувствовал, или китайские предсказатели заметили, связанные со мной колебания будущего. Потому что недавно монах собирался приехать в мою страну. Теперь, когда я в Китае и беседую с ним, поездка утратила смысл. «Хорошо у тебя здесь. Лювей, такого настоящего имя монаха». Много времени проводят в садике рядом со своим домом. У них в монастыре дедовщина, то есть руководство живет не в кельях, а в отдельных домиках. Недалеко горы, сразу за оградой начинается бамбуковый лес. Красивое место. Мы с монахом часто работали вместе по разным вопросам. Знакомство началось в Средней Азии, когда Россия и Китай совместно чистили гнезда в тамошних пустынях. Затем продолжилось в Амазонке. После исхода чужаков с земли тоже встречались, хотя и реже, но связь поддерживали. Сообщество высших псионов – коллектив узкий, спаянный взаимным пониманием и зачастую общими интересами, не имеющими отношения к стране проживания или даже противоречащим онным. лювой например, из-за совместной работы с дедом и птичкой, одной чилийской специалисткой по метаморфизму, был вынужден уйти с большинства официальных должностей. Впрочем, его авторитет отставки не пошатнули. «Разве твое текущее состояние позволяет испытывать эмоции?» – полевопытствовал монах. «Не делай из меня совершенную рядышку. То, что базовая часть моей личности сейчас на втором плане, не означает полного отсутствия влияния с ее стороны. К тому же, оценить природную гармонию способен даже компьютер, если только он правильно запрограммирован». «Отвратительное сравнение», – поморщился буддист. «Ты прекрасно знаешь, что искусственный интеллект чувствовать не способен, во всяком случае, сейчас». за исключением тех гибридов, которых штампуют хунганы Африканского Союза. Если есть одержимый духом компьютер, то рано или поздно появится программа, полностью имитирующая естественный эффект, можно сказать, искусственный дух. Появление псионов, конечно, замедлило развитие в ряде областей, но в большинстве наук оно привело к серьезным прорывам. «Давай не будем обсуждать эту тему», – попросил Лю. «Иначе мы, как всегда, зацепимся языками, что бы ни значило это ваше русское выражение, и проспорим весь день. Лучше расскажи, что с тобой произошло. Я, конечно, в общих чертах в курсе, но мне интересна твоя оценка». «Как скажешь. События начались с того, что мне показалось, будто бы я ощутил присутствие чужаков». Рассказ, сопровождаемый многочисленными мысленными расшифровками, продолжался почти час. непредставимо много времени по меркам ментатов, способных усваивать крупные пакеты информации едва ли не мгновенно. Но, во-первых, монаху требовалось время на попутный анализ. Во-вторых, нам хотелось бы в случае необходимости иметь возможность утверждать, что даже частично слияния разумов не было. Уже сейчас очевидно, что моему рассказу многие не поверят, не захотят поверить. Когда Лю скажет свое слово, обвинение в том, что я заставил его принять нужные мне факты своими способностями неизбежны. «Так чего ты хочешь? Светлану можешь переводить хоть сейчас. Будем счастливы видеть ее нашей гостей. Сколько потребуется?» «Не здесь. Монастырь мужской, но проблем с размещением нет. Только, уверен, ты задумал что-то еще». «Так и есть». Я поставил чашку на столик. Разговор со студентом не просто заставил задуматься о событиях и вещах, прежде проходивших мимо внимания. Впервые за долгое время я начал думать на перспективу. «Не для себя, для всех псионов, и, по большому счету, для человечества». Мысли бродили разные, скакали по верхам, и сейчас представилась неплохая возможность их сформулировать. «Изначально я планировал просто провести тебя в мир чужаков, попутно показав методику перехода. Раз уж наши занимаются непонятной вознёй, пусть хотя бы Китай присматривает за обстановкой. Вдруг оттуда сюда кто-то пролезет». Монах кивнул. «Мотив для любого ветерана понятный». Но сейчас я немного пообщался со студентом. Знаешь, я хотел бы попробовать установить с чужаками полноценный контакт. Они, к слову, себя называют просто слугами. Ты с ними уже общался, сделал вывод из последней фразы Лю. Совсем немного. Тогда я был не готов. И, откровенно говоря, не то это занятие, чтобы заниматься им без страховки. Ну да, ну да. А получится? С духами же как-то общаемся. Чуть пожал я плечами. «Взаимодействие неизбежно. Рано ли, поздно ли, но либо чужаки снова придут к нам, либо мы нагрянем к ним с ответным визитом. Мне не хотелось бы участвовать в новой войне. Значит, надо договариваться, находить общий язык». «Пусть сама идея мне нравится, не могу не напомнить, что мы все вторжение пытались хоть как-то понять их. Безуспешно». Монах аж чашкой в воздухе погрозил, придавая веса своим словам. Сотни лабораторий по всему миру успеха не добились, а ведь не самые глупые люди в них работали. Но ладно, верю, у тебя получится. Всегда подозревал, что тот спуск в камеру хозяина тебя кое-чем наградил, так? Его острый взгляд меня оставил безучастным. Он вложил меня интерпретатор смыслов. Это не переводчик. Это нечто большее, практически полноценный ИИ. И его не нашли при проверках? Не тот у людей уровень знаний, чтобы его обнаружить. К тому же, до недавнего времени он не давал о себе знать. «Ты поэтому из службы тогда ушел», – утвердительно сказал монах. «Хорошо. Положим, у тебя получится. Нас не убили, и мы умудрились вернуться домой целыми. Нам ведь еще людей убеждать, понимаешь? Причем тебе ни один пророк не скажет, что чиновникам в голову придет. Но, исходя из личного опыта, реакция будет агрессивной. Предложение есть?» «Есть. Правда, оно не совсем обычное». «Сначала вопрос. Каким ты видишь роль псионов в обществе обычных людей? Лет через десять?» «Не считая нужным сдерживаться, китаец скривился. Любой старший псион неизбежно на одном из этапов своего пути получает подготовку аналитика». Обстоятельства складываются таким образом, что ты либо застреваешь, платя за ограниченность темпом развития, либо учишься вникать в суть процессов. В нагрузку получаешь критический взгляд на мир и скептические отношения к названию «человек разумный». Нет, далеко не всегда разумный. Человечество оказалось не готово к появлению в себе клеток, обладающих сверхъестественными по его меркам способностями. Ему в определенном смысле не повезло. Псионов слишком мало, и они слишком слабы, чтобы взять власть. Будь псионов меньше, и будь они не столь полезны и сильны, их бы просто уничтожили. Равновесия тоже нет, потому что идущие по всему миру процессы интеграции имеют четкую направленность. Ограничение использования способностей до минимально возможного. Скоро дойдет до того, что запретят банальные чтения ауры, причем я не утрирую. Законопроект «Акт о праве на личную тайну» продвигается демократической партией в Штатах. В России и Китае полегче, но тенденция ужесточения контроля тоже очевидна. В результате получается, что чем сильнее псион, тем меньше у него возможностей свою силу использовать. Причем с каждым годом запретов налагается больше. Конечно же, напряжение растет. Ответная реакция неизбежна. Студент подогнал закрытую статистику, из которой следует, что количество правонарушений с участием псионов не просто увеличивается. Больше становится организованных групп, активно выражающих недовольство существующими порядками. Расчет численность участников в этих группах и сочувствующих им. Конечно, современные методы слежки позволяют поставить под контроль практически каждого гражданина. Но что делать, если чиновники, ответственные за учет настроений, тоже начинают роптать? ведь в том же МВД без псионов не обходится. Учитывая накопившиеся противоречия между странами и внутри них, вероятность силового сценария выхода из кризиса, читая Большой войны, очень велика. Причем войны не только и не столько междуусобной, сколько гражданской. Страны будут воевать друг с другом и попутно внутри себя. Монах, разумеется, все это прекрасно знал. «Китайская школа пророков будет посильнее нашей», а он, в отличие от меня, всегда держал руку на пульсе и связи с источниками не терял. Сначала кровь, потом территориальная сегрегация, разделенные поселения. Отпив -чая, с таким лицом, словно помоев хлебнул, сообщил он. Я озвучу наиболее мягкий вариант у нас. В других странах, сам понимаешь, своя специфика. Да и в Чгунго нет гарантии, что все пройдет именно по этому сценарию. У нас то же самое. По нашим прогнозам, наименее пострадают бедные страны Африки и Азии. Но там псионов мало. Нам проще эмигрировать туда, где легче живется. Не думаю, что Европе придется тяжелее всего. Там давно отработаны системы контроля. Они умеют прижимать бунтарей. Эффективность бюрократических механизмов, в том числе антитеррористических, в Штатах и в Евросоюзе зависит от единства элит. а с ним у них последнее десятилетие сложности», – возразил я. «Впрочем, неважно. Давай-ка подробнее о раздельных поселениях. Ты помнишь, как гнезда образуются?» «Само собой, сначала камера, потом один ярус, затем подземный этаж с выходом». Иными словами, у чужаков есть технология, позволяющая создавать свернутые пространства, территории, не принадлежащие ни одному из государств мира. Монах выпрямился, вот только что сидел в вольной позе, попивая чаек из простой глиняной чаши возрастом лет пятьсот, и вдруг он медленно распрямляется, на глазах превращаясь из философствующего сибарита в жесткого собранного вождя. «Ты хочешь создать свою страну?» Ограничения надоели. «То, что я осознаю их необходимость, не означает, что они мне нравятся». Шансы заполучить способ создания карманной реальности, умение надувать пространственные пузыри, монах оценивал невысоко. Но в то же время он понимал, что договариваться с чужаками, раз уж те оказались нашими соседями, надо. Расстояние не имеет значения для расы, способной сворачивать пространство в трубочку. Для нее важны координаты. А можно не сомневаться, что рано или поздно проход на Землю они найдут. И что тогда? Снова воевать не хочется. Своих проблем хватает. Короче говоря, программу минимум, наладить контакт, остальное считается бонусом. Немного подумав, монах заявил, что ему нравится хорошая традиция собираться на троих, и предложил позвать паладина. Дескать, в будущем, когда вернемся, и нам власти начнут мозг клевать, его помощь очень пригодится. Эрик Таггард известен за зашкаливающей прямолинейностью, благодаря которой его в свое время выпрели со всех постов и заставили переехать жить в Австралию. Его репутация среди псионов, да и обычных людей, от этого только выросла. Он, вероятно, сильнейший в мире боевик. И отмахнуться от его слова в западных странах не смогут. Даже если захотят. Паладин слишком уважаем. Я против общества Тагарта не возражал. У нас нормальные отношения. Пусть мы и редко встречаемся. А присутствие представителя Запада на переговорах пойдет в плюс. Проблема-то общемировая? Я бы еще кого позвал. Того же Папу Джема, например. Просто сомневаюсь, что двоих вытяну с одной попытки. Таунсвилл встретил нас с прохладой и сухостью. У них тут сейчас зима. Интернет пишет, температура опускается до целых плюс трех градусов. Не хотел бы я здесь жить. Подозреваю, что паладин тоже. Но из всех англоязычных стран у Австралии самые мягкие законы, регулирующие деятельность псионов, а еще он основал здесь собственную школу, кадетский корпус. Служить в госструктурах Тагард отказывается, потому что ушел из них со скандалом. Быть наемником или тренировать их считает недостойным. Зато возиться с подростками ему внезапно понравилось. В плане национальности среди его учеников полный интернационал преобладают выходцы из второстепенных стран, желающих заполучить себе хороших боевиков, не связываясь с тяжеловесами мировой политики. «Надолго уходим!» Убедить его оказалось даже проще, чем монаха. А в сумасшествии его и самого когда-то обвиняли, поэтому слухам насчет меня он не верил. «Как получится? Сутки на акклиматизацию. Сколько времени займут сами переговоры, неизвестно». «Стимуляторов побольше возьми», — посоветовал сидевший за столом с кружкой кофе китаец. По его словам, лучше кофе, чем местный чай. «После перехода организм будет перестраиваться. Ресурсы ему понадобятся». «Мы никаких вирусов на Землю не притащим». «Хорошо, что напомнил», — поблагодарил я. Вызванный через ментал Даниил сначала долго ругался, потом сообщил, что вроде бы ничего опасного в анализах они не нашли. Есть незнакомые микроорганизмы, но людям они по первоначальным проверкам не опасны. Гарантий он не дает. Точно так же не готов сказать, во что пришло и мутирует в земной биосфере. «Поздно дергаться», – спокойно заметил монах, выслушав сообщение. «Аскет уже здесь», – К тому же, вряд ли матушка природа породила нечто худшее, чем закрытые биолаборатории. Мне недавно попался на глаза забавный доклад. Как думаете, кто разрабатывает смертельные вирусы под носителей золотого гена? Штатовцы. Все. Вообще. Все. Золотым геном в обиходе называлась комбинация генов, значительно повышавшая вероятность становления человека псионом. Вообще-то генетика с псионикой напрямую не связана. Просто статистика показывает, что те, у кого указанная комбинации есть, барьер десяти единиц пробивают чаще. Иными словами, инициируется в полноценных псионов. «Ну а что ты хотел?» — заметил я. Нормальный шаг при угрозе тотальной войны укладывается в логику. «Да, но все-таки сознательно жертвовать семью процентами населения ради сомнительного преимущества как-то чересчур». Не говоря уже о том, что всегда существует риск утечки готового штамма. Психов хватает, сами знаете. «Паладин, у тебя тут, кажется, недавно стреляли?» «Подъехали сектанты чистые расы и шмальнули из тяжелого гранатомета. Установили его в кузове пикапа». «Вот потому я и живу в монастыре. У нас таких происшествий не бывает». «Да потому что вокруг твоего монастыря закрытая зона на сотни километров». Сборы много времени не заняли. У монаха имелся собранный рюкзак, который он прихватил с собой перед перемещением в Таунсвилл, а для меня Таггард распахнул закрома склада. Пока он через секретаря отдавал указания на кухне, я подобрал себе камуфляжную форму, ботинки и набор необходимых в походе мелочей. Припасов решили брать, исходя из недели пребывания. Больше вряд ли понадобится. Мы или договоримся, или нас убьют. Ну или на подножный корм перейдем. Лю с довольным видом наблюдал за беготней паладина. Он-то всего лишь вызвал послушника и сообщил, что вместе с уважаемым аскетом отлучиться на некоторое время по делам, посетить мир чужаков. Здоровенный парень с военной выправкой мускулом не дрогнул, хотя аура у него задрожала от потрясения. Поклонился, спросил, когда ждать уважаемого мастера. Все. Тагард, в противоположность ему почти час заместителем указания раздавал. «Закончил!» Присел он наконец рядом, пожаловался. «Всегда так. Перед отъездом постоянно какие-то срочные дела появляются. Как через ментал пойдем?» «Сначала я перейду в амазонское гнездо. Вы идете ко мне. На всякий случай примите». Я бросил им текущий слепок своего сознания. Таггард, ментал слабенький, закатил глаза, расшифровывая пакет. Монах недовольно цокнул языком. «Но ты перекроил себя, Аскет. Зато же живо остался. Я пошел. Жду вас через пару минут.